семейство лета 1943 года. Попытки заглянуть наперёд приводили только к тому, что в сознании всё прочее отметалось, а всё прочнее застревала та невыразительная пустыня, какую в душе виделась ей теперешняя жизнь. Так что обед с мужем сестры, некогда бывший лишь слабым, очень слабым отвлечением, и не обретала размеры приключения. Она решила, что успеет на ранний поезд, заедет к мистеру Бейли на Брук-стрит сделать прическу, потом отправится в Либерти, где Зоуи недавно купила примиленькие полосатые покрывала из хлопка, из которых сшила платье себе и Джульетте. Для постельного белья и отделки не нужны никакие купоны, вот только трудно отыскать что-либо подходящее». На ночь она решила не оставаться с того самого жуткого празднества у Гермионы, о каком Эдвард забыл начисто. Она терпеть не могла его мрачную квартирку. Понять не могла, зачем ему она. Место неприятное, современное, стесненное какое-то убранство ее напоминает капитанскую каюту на боевом корабле. Только с чего это вдруг ей в голову такое сравнение пришло, она не представляла. Ни в какой капитанской каюте она нигде не была. И все же, все кругом серое, ковры по цвету и фактуре, овсянки под стать. Мебели минимум, и та современная, то есть такая, создатель которой из кожи вон лез, чтобы она выглядела необычной. У ящиков нет ручек, но они до того невместительные, что практически ничего и не выиграешь, если их откроешь. У кранов тоже нормальной пробки нет, зато вверх, вделан намертво, и закрутки не поддается. Хотя вместо одинарного диванчика Эдвард поставил кровать побольше, все равно она была не очень просторна для них обоих, приходилось всю ночь касаться друг друга, что всегда ей не очень-то нравилось. Как бы то ни было, Эдвард был в отъезде, поехал в Саутгемптон, где недавно был куплен причал, так что смысла оставаться ей не было. И все же она здесь, приехала, желая убраться из родового гнезда, хотя бы и на весь день. Пусть тот дом и полон людей, но она ни в чем не чувствовала себя одинокой. Она тосковала без Сибил куда больше, чем могла себе представить. Она тосковала по Руперту, кого, как и все остальное семейство, в душе считала погибшим. Она тосковала по своей довоенной жизни в Лондоне, хотя временами и находила ее пресной... Она тосковала даже по своей сестре Джессике и по ее долгим летним наездам, когда та была беднее и как-то доступнее, чем похуже сейчас. В целом же особо не было времени для тоскливых воспоминаний и самокопания. Артрит Макалпайна означал не только то, что сад ему был уже не по силам, но и то, что нрав его сделался таков, что ни одному парню, нанятому из истощающегося запаса работников, не удавалось продержаться дольше нескольких недель. Прошлым летом она научилась пользоваться косой и скосила весь сад, заслужив его сдержанную похвалу. «Видывал я и похуже», — бросил он. «Она же после этого, самая меньшая, дважды в неделю работала днем на свежем воздухе, научилась обрезать фруктовые деревья, отшкурила и перекрасила одну из теплиц, и, конечно же, в дождливые дни всегда можно было попилить дрова и сложить их». «Не изводите вы себя так», — говорила дюши, но именно этого ей и хотелось весь последний год с прошлой весны, которая, казалось, была совсем давным-давно. Только помимо этого, она теперь никогда не позволяла себе упоминать его имя, выдались в прошлом году и иные неприятности. После ссоры с Эдвардом, из-за того, что тот забыл о празднестве у Гермионы, во время которой она бросила ему классический упрек, мол, он вообще не обращает на нее внимания, — Муж необычно много времени потратил на любовные ласки, а она была до того взбудоражена и до того извелась, притворяясь, будто ей это нравится, что лишь на следующее утро вспомнила, что никак не предохранялась. Так что, когда на следующий месяц у нее случилась задержка, то она, естественно, посчитала себя беременной, и на этот раз, в отличие от того, что было с Ролли, вообще-то почувствовала, что довольна таким исходом. Это будет ее последний ребенок. Она сможет вынашивать его одновременно с Луизой, которая тоже понесла. Однако, когда она рассказала Эдварду, то почувствовала, что тот не в большом восторге, хотя вслух никак не возразил. «Господь праведный, ну, я не знаю. Ты действительно считаешь, что должна?» Вот то, что от него можно было услышать. В конце концов, «Под нажимом он выговорил, что, разумеется, он обрадован, вот только подумал, что, возможно, она немного не расположена иметь еще одного ребенка. Разумеется, не была бы, будь это ее первый, ответила она тогда, — но она совершенно здорова, на самом деле нет никаких причин, почему бы ей и не...» Была у нее мысль съездить в Лондон, наведаться к доктору, но в конце концов она обратилась к доктору Карру, Пришла к нему в кабинет у него дома, потому что не хотела уведомлять семейство, пока сама не будет абсолютно уверена, но уже пошел второй месяц, и она ощущала уверенность. «Я убеждена, что я...» — да, сказала она доктору Кару, «Я просто хотела, чтобы вы это подтвердили». Он бросил на нее острый взгляд из-под своих кустистых бровей и заметил, что еще слишком рано быть уверенной. Осмотрев ее и задав... Весьма много вопросов, доктор сказал, что, возможно, ей это и не понравится, но он считает, что куда более вероятно, что у нее наступает период климакса, нежели беременности. «Возможно, он ошибается», — добавил доктор Кар, однако было ясно, что сам он так не думает. «В конце концов, миссис Казалит, вам 47 лет, у вас и без того четверо прекрасных детишек. Вы сами-то разве не думаете, что чуть поздновато начинать с изного?» Уверена, для всего этого еще чересчур рано. Сама мысль о перемене ее ошарашила. У всех это по-разному происходит. Вы рассказывали мне, что менструации у вас начались поздно, а те, кто позже начинает, обычно заканчивают раньше. Она почувствовала, как вспыхнула. Ее смущение одолевало, когда она слышала любые слова, имевшие отношение к этой в целом отвратительной сфере. Врач же ошибочно принял ее отвращение за огорчение и ободряюще заговорил о ее перспективе стать бабушкой. Луиза дважды посещала его. «Вы вполне молоды, чтобы найти полное удовольствие во внуках», — сказал он. Однако Вилли всегда считала, что быть довольной значило в первую очередь свести к минимуму подлинность ее страданий и относилась к этому враждебно или, во всяком случае, невосприимчиво. Разумеется, вскоре после этого посещения последовало неопровержимое свидетельство, что она не беременна, и остаток той зимы она провела в большом расстройстве. Облегчение, с каким Эдвард воспринял эту весть, раздражало ее. Несколько раз она высказывалась, как он должно быть доволен, не упоминая, однако, о другом отвратительном исходе. Так или иначе, но было приятно ожидать небольшой вылазки. «Она, разумеется, съездит, и Луизу навестит», которая все еще в родильном доме, где на прошлой неделе родила малютку. Майкл сообщил об этом по телефону, ему удалось получить отпуск на несколько дней, и она тут же предложила поехать, но он сказал, что гораздо лучше будет повременить, пока закончится его отпуск, и Луиза, возможно, почувствует себя одиноко. А потом ей позвонил Раймонд. Слышно было плохо, голос его звучал как-то зловеще, и в то же время еле-еле... «Ему бы так хотелось увидеть ее», – произнес он дважды. «Она единственная, кто мог бы, он это чувствует, дать ему совет». Это высказывание имело обоюдоострую привлекательность. Оно тешило ее тщеславие и возбуждало ее любопытство. И свое дело сделала. Она согласилась встретиться с ним в клубе художественного театра на Грейт, Ньюпорт-стрит, без четверти час. Она надела прошлогодний синий костюм с блузкой из шифона – Было совсем солнечно и тепло, и успела на поезд. Она приехала рано, его еще не было, так что она сидела в заполненном народом и очень небольшом темноватом пространстве, бывшем наполовину проходом, наполовину помещением на первом этаже, и смотрела, как люди покупают театральные билеты, встречаются, чтобы пообедать вместе». Пока неожиданно рядом с нею невесть откуда не оказался Раймонд, склонился к ней своим громадным бледным лицом, которое только что не светилось в сумраке призрачным светом. «Моя дорогая! Мой поезд опоздал ужасно неудобно. Извините!» Щека у него была влажной, усы торчали чертополохом. Он взял ее руку. «Может, сразу и пойдем? Выпьем и все прочее». Он повел ее в большой, приятный на вид обеденный зал. Столько на двоих на имя Касл сообщил он тоном наигранной вежливости, каким обращался к тем, кого считал ниже себя. Такого она прежде за ним не замечала, но сейчас увидела в том привычку. «И нам хотелось бы сразу же заказать выпить, если вы будете так добры». Напитки подали, он предложил ей сигарету и принялся кропотливо справляться о здоровье каждого члена семейства, выслушивая ее ответы так, словно именно этого и ожидал услышать – и она стала замечать, что он нервничает. «Полагаю, о работе вашей спрашивать бесполезно», — сказала она. «Боюсь, что так. Конечно, нравится ощущать свою полезность, отыскать какую-никакую нишу. Я и впрямь чувствую, что кому-то в нашей семье надо вносить вклад в борьбу за победу в войне». «О, Раймонд!» — Кристофер работает на ферме, «а кто не знает, как нужно нам выращивать здесь продукты?» И Нора, говорят, просто чудесная сестра милосердия. А разве Анжела не перешла из BBC в Министерство информации? В конце концов, Джуди еще ребенок, а... Но тут она осеклась, честно говоря, не могла вспомнить, что полезное совершает Джессика и совершала ли их хоть когда-то, только тут осознав, что в ее разговорах никогда ни о чем не упоминали. «Что касается Джессики, — сказал он, будто прочитав ее мысли, — то ее вкладом, по всему судя, стало прелюбодеяние. Ненадолго повисла тишина, словно скорпионом затаилась между ними на столе. Потом он заговорил, «Был ужасный миг, когда я думал, что вам, наверное, это известно, что все знали, кроме меня, но ведь вы не знали, верно?» «Нет, она не знала. Она была до того потрясена. Она всегда исходила из того, что они с Джессикой к подобным вещам относятся одинаково, хотя сознание ее закипало от вопросов, каждый сам по себе казался слишком расхожим, чтобы его задавать. А «Вы уверены?» — удалось ей, наконец, спросить. «Намертво». И он пустился отвечать на все эти вопросы, хотя она и не задала ни единого. Узнал он уже около месяца назад. В начале, когда это выяснилось, инстинкт требовал пойти и сразу с ней объясниться, но он не осмелился. «Мне хотелось убить ее», — признался он. «Честное слово, я боялся того, что могу наделать. Понимаете, она так много лгала мне, я чувствовал себя таким дураком. К тому же было еще и такое, чего я знать не хотел». Предположим, она считала, что влюблена в мерзавца, к примеру, или, предположим, не была. Это было просто так, в стажку поваляться. Не знаю, что вызывает во мне чувство большего омерзения. Потом я выяснил, что это продолжалось довольно долго. Как долго? О, много больше года. Я не знаю, могло быть и гораздо дольше. Она познакомилась с ним, когда мы еще во Френшеме учились. Вам, конечно, уже известно, кто тот малый, так? Она была уже готова сказать «нет, не знает», но слова еще не слетели у нее с губ, как впилась ужасная мысль, сомнение, подозрение, что в одну секунду смерзлась в болезненную уверенность. «О, нет!» «Дорогая моя, простите, что я вас так огорчил, хотя я вполне понимаю ваши чувства. Такое потрясает! Прилично воспитанная женщина, 27 лет в браке, счастливом браке, как я всегда считал». Она выпила воды, пока он продолжал бубнить, и его лицо, которое ненадолго расплылось в дрожащее пятно, резким скачком вновь обрело чёткость. То же произошло и со всяческими мелочами, сказанным и несказанным тем, как Джессика никогда не предлагала ей остаться, как, похоже, не хотела приезжать в хоум-плейс, не хотела, чтобы Луиза оставалась у нее, а потом тот непостоянный и непонятный случай, когда она нагрянула в сент джонсвуд вуд а Джессика повела себя так странно. Раймонд, меж тем, делился своим мнением о Клаттеруорте и неожиданно, похоже, никак не мог остановиться, поминая это имя, если мистер Клад Рорт думает, что ему как музыканту позволительно вести себя таким образом, и, что важнее, если мистер Клад Рорт считает, что это ему с рук сойдет, то мистер Лоренс Клад Рорт катастрофически просчитается. «Я же наполовину настроен связаться с разнесчастной его женой, чтобы понять, известно ли ей, что происходит». «Если это продолжалось больше года, значит, я даже не была его первой избранницей», — думала она, чувствуя, как, казалось бы, похороненное унижение от того жуткого вечера в Мейфор, нахлынуло вновь. «О, Боже! Только подумать, что потом он рассказал ей об этом» однако худшее было впереди скажите мне говорил он перегнувшись к ней через столик скажите на милость как может любая порядочная женщина я чуть было не сказал леди хоть на миг позволить себе влюбиться в такого прилизанного маленького червяка не говоря уж тут лицо его покрылось краской смущения не говоря уж о физической близости с таким созданием вы вообще можете понять такое то есть я что тупоумный что ли По счастью, ответа он, видимо, не ждал, был до того поглощен горестными излияниями, что любой вопрос был риторическим. Ей оставалось только, подумала она, сидеть и сносить рвущийся из него поток гнева и шока, поскольку его неуклюжая, полная избитых фраз горечь говорила ей, и опыт работы в Красном Кресте это подтверждал, что он пребывал в состоянии шока, и до конца обеда это состояние не пройдет». Она оставила попытки есть, закурила сигарету, уставилась в тарелку и старалась, чтобы полнейшее унижение выслушивать, как человека, кого она, по крайней мере, считала, что любила, теперь ей преподносят в выражениях, где сплетались непристойность и грубая реальность, волной обдала бы ее с головы до ног. Этому тупому бездумному забытью вдруг пришел конец. По-видимому, он спрашивал о чем-то, «Что, по-вашему, мне делать?» «Делать в каком смысле?» «В том смысле, чтобы поговорить с ней. Должен признаться, что я и в самом деле не знаю, как за это взяться». Она изумленно глянула на него. Гнев его, казалось, испарился. Теперь он словно нервно юлил, ища пути к примирению. Она не успела ничего ответить, а он уже воскликнул с всецело убедительной непосредственностью. «Понимаю». «Что ж, то есть если вы чувствуете, что смогли бы переговорить с ней...» Он уцепился за это, невзирая на все ее протесты, что она должна сказать, что он хочет, чтобы она сказала, чего он вообще хочет. Он полагал, что она могла бы выяснить, что на самом деле Джессика чувствует, может даже поговорит с женой этого типа, побудит ее убрать его со сцены или что-то еще». Под всей былой напыщенностью, от какой теперь не осталось и следа, она увидела, как он волновался, как малодушничал, как очень был испуган. В конце концов, желая отвязаться, она сказала, что подумает, и он записал ей адрес и номер телефона в Вудстоке, чтобы она могла с ним связаться. К тому времени, когда они расстались за порогом клуба художественного театра, было уже четыре часа, и ей пришлось торопиться на Чаринг-Кросс, чтобы успеть на поезд. Наивелоследи, которые допустили большущую ошибку, пожаловавшись, что им нечего делать, отправили на выгон заполнить водопоиный желоб для лошадей. Для этого нужно было наполнить два ведра, по одному на каждого, водой из шланга за конюшней, тащить, шатаясь, воду через арку в стене по узкой трубке из шлака мимо навеса для консервирования мимо кучи компоста и сломанной собачьей конуры по заросшей травой дорожке с выжженными солнцем колеями до жолоба прямо у ворот, ведших на лошадиный выгон. Пеший путь выходил длинным. Они сделали уже по четыре ходки, а жолоб был лишь наполовину полон. Это ещё и потому, что Мэри Голд всю воду выпивает, когда нас нет. Нил Невил. Обычное, свое, почти машинальное ворчливое нытье по поводу задания они завели сразу, как только им было сказано, что надо сделать. Не осталось незамеченной и несправедливость заставлять их работать в каникулы, особенно в такой жаркий день, когда больше никто, они не испорить готовы, не работает. Зависливо перечислялись праздные и пустяковые занятия взрослых. Дюша машинку гоняет, тетя Зои больным в госпитале читает, тетя Рэйчел шьет, тетя Долли за задира отдыхает, детишки закатывают друг перед другом глаза в приступе саркастического изумления, тетя Вилли уехала куда-то на машине что-то там такое забрать. Они все сидят, подытожил Невил. «Вряд ли из сил выбиваются, мой дорогой», — согласилась Лидия. «Почему мистер Рен этого не делает?» «Подожди меня, мне надо руку сменить». «Да ничего он не делает, только дерево в щепки переводит, да по вечерам в паб ходит. Тонбриджу приходится иногда его домой отвозить, потому что он на ногах еле держится». «Он травит себя выпивкой», — сказала Лидия. «Но что он весь день делает? По-моему, это нам надо выяснить». Майнев, он же может совсем испугаться, особенно если его разбудить, когда он спит. Ну, знаешь, ему на его хилых ножках так быстро, как нам не побежать». Они опять добрались до выгона. Старая гнидая пила из жолоба. Она резко дёрнула головой и перевернула ведёрко Лидии. Вода выплеснулась на прокалённую землю и тут же испарилась. «О, Боже!» «Тебе надо было сначала ее морду отвести в сторону. Нам придется заниматься этим практически весь день. А тебе надо будет еще один лишний разок сходить». «Может, и не надо будет. Посмотрим», — произнес Невил голосом Эллен. Они пустились обратно, налегке с пустыми ведрами, теперь уже замечая всякое кругом. Старую сирень у ворот кухонного дворика, к примеру, вокруг которой все кишело бабочками, спавшую на самом неудобном узком кусте — Около стены флоси, чей длинный хвост свешивался, как пёстрая лента, — заметил Невил. Он здорово начитался про Шерлока Холмса. Когда, наконец, они добрались до дверей конюшни, рядом с которыми торчал кран, а к нему проволокой был прикручен шланг, то попросту вдвоём пошли и сели на подставку для посадки на лошадь передохнуть. «Значит так, этот день одно решает». «Когда я стану взрослым, то буду на вольных хлебах. От других брать не стану ни копья на свою голову. Как это?» «Это значит, что не придется делать того, что не нравится». Но что это значит?» Невил ни малейшего представления не имел, но будь он проклят, если позволить девчонке узнать об этом. «Есть такая южноамериканская змея», — начал он лекторским голосом, «исключительно ядовитая, называется копьеголовая». «Это отсюда идет. Змея только тогда людей жалит, когда ей нравится, понимаешь?» Лидия знала, что Невилл крайне интересуется змеями и читает о них все, что ему не попадется. А потому объяснение приняла сразу же. «Понятно, что во Франции копьеголовая на самом деле может быть на вольных хлебах», — сказала она. «Я спрошу у мисс Миллимент». Я бы на твоем месте спрашивать не стал, познания мисс Милимонт, а присмыкающихся всегда поражают меня своей неразвитостью». Теперь он пустил в ход иной голос, школьного учителя, похоже. Ей хотелось указать ему, что копировать голоса незнакомых людей вовсе не смешно, но пересиливало желание сохранить его расположение, а вдруг он да и махнет рукой на ее лишнее ведро. «Ты что про Муссолини думаешь?» «Я вообще о нем вряд ли думаю. Теперь, когда его свергли...» Он уже не считается. «Слушай, у меня идея...» У нее сердце замерло. Догадалась, что это будет связано с мистером Реном. Так и вышло. «Я заберусь по стремянке на сеновал, и если он спит, обрызгаю его из шланга и спрошу, почему он не носит воду лошадям. Можешь полюбоваться. А вдруг он не спит? Он же может...» И она закончила фразу, шевеля одними губами. «Может, он слушал нас?» Она представила, как садовник слушает, улыбаясь своей мрачной жесткой улыбкой и готовится наброситься на Невила, когда тот долезает до верха стремянки. «Он может спихнуть тебя», — выговорила она. «Я осторожна, я его первым окликну. Если он отзовется, я до верха не полезу. Давай сначала свою работу закончим. К тому времени, наверное, уже чай пора будет пить. А этого вечно голодный Невил не пропустит. Можешь идти, если хочешь». Невил встал с подставки и подобрал шланг. Дверь конюшни была приоткрыта. Он распахнул ее и исчез во мраке. «Мистер Рен!» «Слышите? Мистер Рен!» Услышала Лидия, как позвал он. Стояла тишина, девочка слезла с подставки и последовала за двоюродным братцем. «Расправь мне шланг, я полез». Она сделала, как он просил, а потом страх заставил ее осмотреть денники на тот случай, если мистер Рен спрятался в одном из них. Но они были пусты, если не считать старого гнезда в одной из железных кормушек, прикрепленных скобами к стене. Стены были побелены и обросли плотной паутиной, такой же большой, как и рыбацкие сети в Гастингсе. Их уже давно не белили заново. Она заглянула во все четыре стойла, в каждом было круглое окно, вырезанное высоко в стене. Лошади нельзя смотреть, что творится снаружи, и почти во всех стекла потрескались и покрылись грязью. Кругом стоял пропитанный пылью сумрак. Она слышала, как Невил долез до самого верха стремянки. Его шаги громко раздавались над головой по доскам сеновала. «Его тут нет», — донесся его голос. «Должно быть, ушел. Возьми шланг, сможешь?» Возвращаясь к подножию стремянки, она заметила дверь сбруйного сарая. Та была закрыта. Конюх вполне мог быть там. Когда Невил передавал ей шланг, она молча указала на сарай и отошла к двери конюшни, чтобы успеть убежать, если вдруг мистер Рен выскочит и накинется на них, но он не выскочил. Навел, спустившись, снова взялся за шланг. «Спорим, он там все время был», — сказал он. Запор на двери был тугой и заскрипел, когда мальчик поднял его. «Да, вон, спит, как обычно». Лидия подошла, встала в дверях. Пол в сбруйном сарае был выложен из кирпича. Очаг, огражденный небольшой стальной решеткой, над ним каминная полка, на которой стояло треснувшее зеркало. На стенах рядом висели поблекшие розетки, завоеванные Луизой на соревнованиях во времена, когда она занималась в манеже. Окно было закрыто прибитым к нему гвоздями, куском мешковины, но некоторые гвозди проржавели, и окно закрывалось лишь наполовину. В сарае пахло не так, как во всей конюшне, сырой кожей и заплесневелой старой одеждой. Мистер Рен лежал на походной койке в дальнем углу. Он был прикрыт лошадиной попуной. Но ноги в кожаных гетрах и тёмных бежевых сапогах торчали из-под неё. "Мистер Рэн", воскликнул Невил дразнящим голосом. "Невил, не надо", потянулась была Лидия, но было уже поздно. Он бросил на неё вкрадчивый сияющий взгляд, означавший, как она знала, полную решимость. Сжал краник на шланге и слегка провёл им над лежащей фигурой. Та даже не шевельнулась. "Крепко же он спит", произнёс Невил, но позволил Лидии забрать у него шланг.